Глава 58. Стратегическое решение. Умная обезьяна сидит на склоне горы и смотрит, как в долине дерутся два тигра. Китайские мудрецы наловчились даже самой банальной идеей облачать в блестящую конфетную обертку, которая привлекает внимание недалекой публике и придает им статус великих мыслителей. Законы пиар были открыты не на Западе. Кайгородов сидел в своем кабинете и в ожидании Савельева просматривал подборку местной и федеральной прессы, старательно подготовленную для него референтом. Кремль недоволен губернатором Шаркуновым. Президент просматривает кадровый резерв. Приуральский край. Губернатор устал. Рейдеры распоясались. Захваты и откаты. Директор Чуковской фабрики внимательно читал статьи, посвященные результатам победной для него схватки с рейдерами. «К вам, Савельев, Иван Семенович!» Раздался в телефонной трубке голос секретарши. «Пусть заходит», — ответил Кайгорудов. Дело происходило на следующий день после коронации Саши. «Заходи, Стасик, присаживайся». Аудитор пожал крепкую сухую руку Кайгорудова и разместился в кресле для посетителей. «Деньги сегодня перечислили, так что на днях получишь. Я свое слово держу. Отличная работа, приличная оплата». «Спасибо, Иван Семенович. Я и не сомневался, что задержки не будет». «Вижу, вы прессу просматриваете. Что интересного пишут?» «Да много чего. Но ведь сегодня самое главное не что пишут, а для кого». Старик протянул Савельеву несколько газет и показал на подчеркнутые заголовки. «Что ты думаешь по этому поводу?» Аудитор стремительно пробежался глазами по текстам. «По-моему, все очевидно, Иван Семенович. Тестоедов начинает решающую атаку на губернаторский пост. Он мужик очень неглупый и свое поражение в Чайковской битве использует в качестве козыря. Смотрите». Стас показал Кайгородову одной из статей. «Если перевести с изопового языка на русский, получится следующее. Совершена мощная рейдерская атака на одно из градообразующих предприятий края. Захват планировался в пользу недобросовестных зарубежных инвесторов. Смена собственника могла привести к необратимым социальным и экологическим потерям». Губернатор Ширкунов оставил эти события без внимания. Мэр Приуральска повел себя как настоящий государственный муж и приложил массу усилий для того, чтобы население родного края шло по дороге процветания. «Да, Юра Тистоедов далеко пойдет», — вздохнул Кайгородов, «если шею себе не сломает». «У меня предчувствие, что если он и сломает шею, то не при на эту вершину. У него мощный политический ресурс. Он по-настоящему сильный политик. Мы его еще в Москве увидим». «В очень солидном кабинете». Савельев задумчиво потирал кончик носа. Партнеры понимали, что испытания, выпавшие на долю фабрики, еще не закончены. Они нажили себе могучего врага, который в самое ближайшее время может стать полновластным хозяином края. «Что мне делать, Стас?» Спросил Кайгородов своего консультанта. «Мне-то что? Я старик, могу хоть завтра на пенсию. Огород, грибы, рыбалка. А вот внучат мне жалко. У них вся жизнь впереди. Не хочу, чтобы ребятишек затоптали». «Выход есть всегда, Иван Семенович». Стас был готов поделиться со своим клиентом идеей. «У вас, например, в такой ситуации имеется два варианта. Первый. Срочно уходить в офшор. Если правила бизнеса по-русски вас окончательно достали, дранк на nah Думал я над этим. Долго думал. Кайгородов позвонил секретарше и заказал чай. «Но пойми меня правильно. Люди моего поколения тяжело привыкают к жизни за границей. Вроде бы все хорошо. Комфорт, цивилизация, безопасность». «А что-то не то, все равно домой тянет. Мне жена говорит, что о ребятишках подумать надо. Но вот какая штука. Я почему-то хочу, чтобы мои внуки выросли не англичанами или немцами, а русскими людьми. Ничего с собой поделать не могу. Может, другой вариант посмотрим». «Можно и другой», — согласился Савельев. «Так даже интересней, но и сложнее. Нам надо превратить своего врага, если не в друга, то хотя бы в партнера. Пока еще не до конца ясно, кто победит. Ширкунов или тистоедов». «А мы рискнем. Предложим свою поддержку Юрию Рудольфовичу. Потом поздно будет. К нему все на брюхе поползут. А мы уже сегодня руку ему протянем». «Идея смелая», — согласился Кайгорудов. «Только вот в чем проблема. Что мы ему сможем предложить? А раньше, когда губернатора выбирали, я мог работяг своих построить, чтобы они голосовали как надо. А сейчас у меня связи в администрации президента нет. Деньги? Можно, конечно». «Нет, Иван Семенович, не деньги. Мы ему предложим интеллектуальную поддержку». «Серьезная консультация для политика иногда дороже денег. Дистоедов – мощный мужик. Но вот команды настоящие у него пока нет. Даже для уровня губернатора края. Короче, предлагаю вам организовать для меня с ним встречу. Сможете?» Кайгорудов сомнением посмотрел на аудитора. «Ладно, попробую. Я с тобой, Станислав, не первый год работаю. И знаешь, какое качество в тебе мне приглянулось больше всего? Ты доверяешь своей интуиции, принимаешь решения и плюшь до конца. И ведь ни разу по-крупному не ошибся, стервец!» Засмеялся директор. «Наталья, соедини меня с приемной Тистоедова». «Да, жду». Иван Семенович положил трубку. Савельев решил дождаться итогов разговора с мэром Приуральска. «Кстати, пока не забыл». Глаза Кайгорудова весело заблестели. «Тут мне на днях позвонил некий предприниматель Герасимов». Стас оживился и вопросительно посмотрел на собеседника. «И озвучил мне одно очень интересное предложение». Игородов сделал паузу. А ссылался он при этом на некоего господина Савельева. Дескать, идея принадлежит именно этому широко известному аудитору-консультанту. Что скажешь?» «Думаю, Иван Семенович, предложение предпринимателя Герасимова заслуживает самого серьезного внимания», — улыбнулся Стас. «Так мне подсказывает интуиция». А про себя подумал. «Все-таки Гоши Паровоз оказался умнее, чем я предполагал».